Гейман. Как продать понтийский мост Мой любимый клуб жуликов – старейший, но самый строгий в семи мирах. Свободное сообщество прохвостов, обманщиков, махинаторов и мошенников основало его почти 70 тысяч лет назад. Неоднократно он был воспроизведен в других местах. В последний раз это произошло совсем недавно, какие-то жалкие 500 лет назад в Лондонском Сити. Но ни один из новоявленных клубов не совпадает по атмосфере с первоначальным клубом жуликов в забытом Карнадайне. Ни в одном клубе не отбирают членов столь придирчиво. А в клубе жуликов забытого Карнадайна состоят сливки избранных. Вы поймете, что это за публика, если я поясню, что видел собственными глазами, как в его многочисленных помещениях прохаживались, сидели, закусывали и беседовали такие знаменитости, как Дараксиус уло, продавший племеник Зэм жабокрысу по случаю религиозного праздника, Проттал, впаривший королю Вандарии его собственный дворец, и самозваный лорд Ниф, шептались, что это он придумал Фокс-Твист, аферу, погубившую банк-казино Гранд. Добавлю, что я видел жуликов с большой буквы, известных во многих мирах. Жуликов — которых не допустили даже к секретарю для обсуждения возможного членства. Помню, как мимо меня прошли и спустились по лестнице известный финансист в обществе главы хайбразильской мафии и один видный премьер-министр. По их перекошенным лицам было ясно, что им запретили даже мечтать о возвращении. Нет, право слова, в клубе жуликов обретаются лишь птицы самого высокого полёта. «Не сомневаюсь, что о каждом из них вы слышали. Конечно, вовсе не настоящие имена касались ваших ушей, но что-то припоминается, да? Сам я удостоился членствам благодаря удачному творческому исследованию, повлиявшему на мышление целого поколения. Я пренебрег стандартной методологией и подошёл к делу с выдумкой, за что и стал членом клуба». С тех пор, оказываясь в этом секторе космоса, я непременно выкраиваю вечер, чтобы предаться остроумным беседам, отведать изысканных напитков и выслушать соображения моих единомышленников в вопросах морали. Был поздний вечер. В камине потрескивали поленья, а наша скромная компания расположилась в алькове величественного зала, попивая отменные тёмные вина со спидерина. «Конечно», — говорил один из моих новых друзей. «На свете есть махинации, к которым не прибегнет ни один уважающий себя жулик. Настолько они стары, безвкусные и затёрты. Продать, например, туристу понтийский мост». «В моём мире то же самое можно проделать с колонной Нельсона, Эфилевой башней и Буруклинским мостом», — подхватил я. «Мелкая, убогая афера». В ней шика не больше, чем в обычном наперсточничестве. Но есть и плюс. Никому из продавших пантийский мост не бывать членом такого клуба, как наш. Неужели? Негромко осведомились из угла. Удивительно. Лично я стал членом клуба именно потому, что продал пантийский мост. Высокий джентльмен, совершенно лысый и безупречно одетый, Встал с кресла и приблизился к нам. Он досасывал мякоть нездешнего фрукта «Ру» и улыбался. Очевидно, он был доволен произведённым эффектом. Приблизившись, подтянул диванную подушку и сел. «Мы вроде бы незнакомы», — заметил он. «Мои друзья представились. Седая ловчила злорада и низенький спокойный прохвост красношляп. Я тоже назвался». Его улыбка стала шире. «Ваши слова опережают вас. Я польщён. Зовите меня горностаем». «Горностай?» — повторила Злорада. «Я слышала лишь об одном горностае. Тот провернул дело с воздушным змеем в Диране. Но это было...» «Помилуйте, больше ста лет назад. О чем я говорю? Не иначе вы просто назвали себя в его честь». «Вы очень умны». — Молвил Горностай. — Конечно же, я не могу быть тем самым Горностаем. Он подался вперёд на подушке. Вы, стало быть, говорили о продаже Пандийского моста? — Совершенно верно. — И все вы придерживаетесь мнения, что продажа Пандийского моста «Мелкое жульничество» — недостойная члена этого клуба? Вполне возможно, вы правы. Давайте рассмотрим составные части хорошей аферы. Он начал загибать пальцы на левой руке. Во-первых, афера должна вызывать доверие. Во-вторых, она должна быть простой. Чем мудренее, тем легче совершить ошибку. В-третьих, надувать простофилю нужно так, чтобы он даже не помыслил нажаловаться властям. В-четвертых, всякое элегантное жульничество опирается на человеческую жадность и тщеславие. И, наконец, оно требует доверия. Безоглядной веры, если угодно. «Разумеется», — согласилась Злорада. «Итак, вы утверждаете, что продажа понтийского моста или любой другой достопримечательности, вам не принадлежащей, не соответствует этим требованиям? Джентльмены и леди, позвольте рассказать вам мою историю. но Я прибыл в Понти несколько лет назад почти без гроша за душой. Но что такое 30 золотых крон» когда по нужен миллион. Зачем нужен? Ох, боюсь, это уже другая история. Я подсчитал мои активы. Кроны плюс несколько приличных костюмов. Я бегло говорю на понтийском аристократическом наречии, и что ж тут скромничать, не лишён лоска. И всё же я не видел никакого шанса разжиться нужной суммой к нужному времени. Мой ум, обычно фонтанирующий изящными комбинациями, был совершенно пуст а потому поручив богам не спаслать мне вдохновение я отправился на экскурсию по городу поти простирается на юг и восток это свободный портовый город у подножия рассветных гор неограничиваемый ничем он раскинулся на берегах рассветного залива красивой природной гавани берега залива соединены мостом почти тысячи лет назад созданным из самоцветов, известкового раствора и заклинаний. Планы его строительства вызывали насмешки, так как никто не верил, что сооружение в полной ли шириной удастся возвести, а если и удастся, что оно выстоит. Однако смешки сменились благоговейными вздохами и гражданской гордостью. Над рассветным заливом протянулась совершенная конструкция, игравшая в лучах солнца всеми цветами радуги. Экскурсовод остановился у его подножия. Как видите, люди и джентльмены, при внимательном рассмотрении открывается, что мост целиком состоит из драгоценных камней. Рубинов, бриллиантов, сапфиров, изумрудов, хриолантов, карбункулов и прочих. Их скрепляет прозрачный известковый раствор, созданный из первичной магии премудрыми близнецами Хрольгаром и Хрильтфгуром. Все самоцветы подлинные. Прошу не заблуждаться на сей счет и были собраны со всех пяти углов мира Эмидусом, тогдашним королем Понти. Мальчуган, стоявший впереди группы, повернулся к матери и громко сказал. «Мы его в школе проходили. Его звали Эмидусом Последним, потому что после него других не было. И нам говорили...» Экскурсовод деликатно вмешался. «Молодой человек совершенно прав. Приобретая самоцветы, король Эмидус разорил город-государство» и тем подготовил почву для нынешнего благодетельного правящего анклава. Мать выкручивала сыну сынули ухо, и это весьма воодушевляло экскурсовода. «Уверен, вы слышали, что мошенники неизменно пытаются облапошить туристов, выдавая себя за представителей правящего анклава и владельцев моста. Якобы уполномоченные его продать, они получают внушительный задаток и скрываются. Для ясности сообщу». Он говорил это по пять раз на дню и смеялся вместе с туристами, что мост никоим образом не может быть продан. Шутка, хоть и бородатая, была безотказной. Его подопечные устремились на мост, и только мальчик заметил, что один не сдвинулся с места. Высокий, совершенно лысый мужчина стоял, погруженный в раздумья. Мальчик хотел оповестить остальных, но у него болело ухо, А потому он ничего не сказал. Лысый вдруг улыбнулся. «Не продается, говорите», — переспросил он. Затем повернулся и зашагал обратно в город. Игра напоминала теннис. Большие ракетки с толстыми струнами и вместо мечей черепа, инкрустированные самоцветами. Лупить по черепам было очень приятно. При точном попадании слышался приятный щелчок, И столь же приятной казалась большая парабола, по которой череп летел через мраморный корд. Штуковины эти никогда не сидели на людских плечах. Ценой многих жизней и серьезных расходов их добыли у демонов-гордцев, после чего украсили драгоценностями в мастерских картуса, так что глазницы в купе с нижней челюстью засияли изумрудами и рубинами в серебряной кружевной оправе». Картус вынул из пирамиды очередной череп и поднял к свету, восторгаясь мастерством, благодаря которому камни, освещенные под определенным углом, как будто сияли сами собой изнутри. Он мог назвать точную стоимость и место добычи каждого камня, вплоть до прииска. Черепа тоже были прекрасны. Молочно-перламутровая кость, прозрачная и тонкая. Раса демонов, ставшая жертвой охоты, Оказалось, на грани исчезновения и замены черепам практически не было. Он послал череп через сетку. А Атия искусно отбила, вынудив его метнуться навстречу. Его шаги эхом отдавались от холодного мраморного пола. И щелк — сделать обратный пас. Она почти успела. Почти, но не совсем. Череп миновал ракетку, устремился к каменному полу и далее в каком-то дюйме от тверди остановился, чуть покачиваясь, как будто погружённый в жидкость или магнитное поле. Конечно, дело было в магии, которая обошлась Картусу дороже всего прочего. Он мог себе это позволить. «Очко, сударыня!» — изрек он с низким поклоном. А Атия, его партнёрша во всём, кроме любви, промолчала. Её глаза сверкнули подобно льдинкам или самоцветом, которые и составляли единственный предмет ее обожания. Картус и Аотия, торговцы драгоценностями, были странной парой. За спиной у Картуса кто-то отчетливо кашлянул. Тот обернулся и увидел раба в белой тунике, державшего пергаментный свиток. «В чем дело?» — спросил Картус, и тыльной стороной кисти вытер солбопот. «Послание, господин. Человек, его передавший, утверждал, что это срочно». «От кого оно?» — хрюкнул Картус. «Я не распечатывал. Мне сказали, что оно для вас и госпожи Аотия, и больше не для кого». Картус уставился на пергаментный свиток, но брать его не спешил. Он был крупным мужчиной с мясистым озабоченным лицом и редеющей песочной шевелюрой. Его конкуренты... Таких было много, ибо Понтий с годами стал центром оптовой торговли драгоценностями Усвоили, что данное выражение лица не имело ничего общего с тайными чувствами его обладателя. Во многих случаях урок стоил им денег. «Картус, возьми письмо», — велела Аатия, а когда он не послушал, обошла сетку и выхватила у раба свиток. «Оставь нас». Раб был босс и ступал по холодному мрамору бесшумно. Аатия взломала печать стилетом, извлеченным из рукава, и развернула свиток. Она пробежала глазами написанное, затем прочла еще раз медленнее и присвистнула. «Взгляни». Картус взял свиток и прочел. «Я представления не имею, что с этим делать», признался он голосом тонким и раздраженным. Россия напотер ракеткой маленький крестовидный шрам на правой щеке. Медальон, который висел на шее и обозначал его принадлежность, К высокому совету понтийской гильдии ювелиров на миг пристал к потной коже и сразу отлип. «Что думаешь, Цветик?» «Я тебе не Цветик». «Разумеется, нет, сударыня». «Уже лучше, Картус. Мы таки сделаем из тебя приличного гражданина. Итак, начнем с того, что имя явно вымышленное. Глюкрол. Да неужели? В Понти людей с таким именем больше, чем у тебя алмазов на складах». «Адрес, конечно же, контора, арендованная в Подгорье. На восковой печати нет отпечатка кольца. Похоже, он из кожи вон лез, чтобы сохранить анонимность». «Да, вижу. Но о каком деловом предложении он пишет? И если в деле, по его словам, участвует правящий анклав, то почему такая секретность?» Она пожала плечами. «Правящий анклав никогда не гнушался секретностью?» А речь, судя по намекам, может идти о больших деньгах. Картус помолчал. Он нагнулся к черепам, прислонил к пирамиде ракетку, а рядом положил свиток. Взял череп побольше и начал поглаживать короткими толстыми пальцами. «Видишь ли», — заговорил он, будто обращаясь к черепу, «это может быть шансом обскакать подлецов из Высокого Совета Гильдии, этих аристократов-недоумков с гнилой кровью». «Речь раба», — отозвалась Аатия. «Если бы не моё имя, не видать бы тебе членство в Совете». «Замолчи». Его лицо выражало смутную тревогу, однако это не значило ничего. «Я могу им показать, где раки зимуют. И покажу. Вот увидишь». Он подбросил череп на руке, как бы прикидывая вес, наслаждаясь им и подсчитывая стоимость кости, самоцветов и филигранного серебра, затем с удивительным для своего сложения проворством повернулся и, что было сил, метнул череп в колонну, высившуюся далеко за пределами игрового поля. Тот, казалось, навечно завис в воздухе, а потом с болезненной неспешностью врезался в столб и разлетелся на тысячу кусков. Звон, с которым они посыпались, почти музыкальный, был прекрасен пойду переоденусь и встречусь с этим глюкролом», — проворчал Картус. Он удалился, прихватив свиток. А Атия проводила его взглядом и хлопнула в ладоши, призывая раба для уборки. Подобные сотом пещеры в скалах на северном берегу Рассветного залива, которые спускаются в самый залив под мост, зовутся подгорьем. В дверях Картус скинул одежды, вручил их своему рабу и сошел по узким каменным ступеням. Он невольно содрогнулся всем телом, когда ступил в воду. Аристократы предпочитали температуру чуть ниже градуса крови, но после жаркого дня все равно было зябко. И поплыл по коридору в аванложе. Стены мерцали отраженным светом. В воде дрейфовали еще четверо мужчин и две женщины. Они возлежали на больших деревянных плотах элегантно выполненных в форме рыб и водоплавающих птиц. Картус подплыл к пустовавшему плоту дельфином и взгромоздился на него. На Картусе, как и на прочих, не было ничего, кроме медальона Высокого Совета Гильдии Ювелиров. Все члены Высокого Совета были в сборе, кроме одного. «А где президент?» — спросил Картус, не обращаясь ни к кому конкретно. Костлявая женщина с безупречно белой кожей указала на одно из внутренних помещений. Она зевнула и потянулась вся, изогнувшись волной, так что в конце соскользнула с плота огромного лебедя. Картус завидовал ей и ненавидел ее. Сей пируэт был из числа 12 так называемых благородных нырков. Он знал, что никогда так не сможет, хотя тренировался много лет. «В видимо оранжерейное». Пробормотал он чуть слышно. Тем не менее, присутствие остальных членов Совета было фактом отрадным. Хотя у Картуса свербила мысль, не знает ли кто-то из них больше его самого. Позади раздался плеск, и он обернулся. Уомет, президент Совета, вцепился в его плод. Они наклонились друг к другу, после чего Уомет, карлик и горбун, чей пра и еще много раз прапрадед разбогател, когда нашёл для короля Эмидуса разорившие Понти самоцветы и тем заложил основу для господства правящего анклава, пребывавшего у власти две тысячи лет, и зрек. «Ваша очередь с ним говорить, мистер Картус. По коридору налево, первая комната». С плотов на Картуса бесстрастно взирали остальные члены Совета. Они были высшей знатью Понти, а потому скрывали зависть и раздражение, вызванные тем, что Картус пройдёт вперёд них хотя удавалось им это скверно. В глубине души Картус возликовал. Он подавил желание спросить у горбуна о сути дела и соскользнул с плотам. В глаза ему плеснула подогретая морская вода. Помещение, где ждал Грюкрол, располагалось на несколько скальных ступеней выше. Там было сухо, темно и дымно. Одинокая лампа горела, мигая на столе в центре комнаты. На стуле висел халат, и Картус набросил его. В тени, вне света лампы стоял человек, но Картус легко определил, что тот высок и абсолютно лыс. "Да сопутствует вам удача", произнёс учтивый голос. "И вашему дому, и роду тоже", отозвался Картус. "Присаживайтесь, прошу вас. Не сомневаюсь, что из моего послания вы поняли. Речь идёт о деле, которое находится в компетенции правящего анклава. Теперь, прежде чем продолжить, «Я прошу вас прочесть и подписать соглашение о секретности. Не спешите. Времени у нас достаточно». Он подтолкнул бумагу через стол. Это был внушительный документ, обязывавший Карту сохранить в тайне все, что будет обсуждаться в ходе их встречи, под страхом крайнего неудовольствия правящего анклава. Вежливый эвфемизм смертной казни. Карту спрочел его дважды. «А в этом... нет ли чего противозаконного?» «Простите?» Учтевый голос зазвучал оскорблённо. Картус пожал своими огромными плечами и подписал. Бумагу изъяли из его рук и положили в сундук, стоявший в дальнем конце зала. «Очень хорошо. Теперь мы можем перейти к делу. Выпите, Закурите? Нюхнёте? Нет? Прекрасно». «Вы, вероятно, уже догадались, что Глюкролл — не настоящее моё имя. Я младший администратор правящего анклава». Картус хрюкнул, ибо его подозрения подтвердились и почесал ухо. «Мессер Картус, что вам известно о понтийском мосте?» «То же, что и всем — национальная достопримечательность, зрелище для туристов. Весьма впечатляет любителей такого рода вещей» строен из самоцветов и магии. Не все драгоценности высшей пробы, хотя вершина украшена розовым алмазом, величиной с детский кулачок. Говорят, он безупречен. Но Очень хорошо. Знакомо ли вам понятие о периоде полураспада магии? Нет, не знакомо. Во всяком случае, Картус не припоминал. «Период полураспада магии, миссир, есть чернокнижный термин» обозначающий время, на протяжении которого продолжает действовать магия после кончины мага, колдуна, ведьмы и прочих. Чары заурядной деревенской ведьмы начинают улетучиваться в момент её смерти. На противоположном конце шкалы феномены вроде «Змеи моря», где всецело волшебные морские змеи резвятся и нежатся вот уже почти 9 тысячелетий, Со дня казни Келемвайла, их создателя. Это так, верно. Это я знаю, да. Прекрасно. Тогда вы поймёте всю важность моих слов. Период полураспада Понтийского моста по расчётам наших мудрейших натурфилософов составляет чуть больше двух тысяч лет. Скоро. Возможно, что очень скоро, миссир. Оно начнёт крошиться и рушиться. Толстяк-ювелир потрясённо ахнул. «Какой ужас! Если об этом узнают!» Он умолк, просчитывая последствия. «Совершенно верно. Начнётся паника. Неприятности, разброд. Нельзя, чтобы известия об этом просочились, пока мы не подготовимся. Отсюда и секретность». «Пожалуй, теперь я выпью», — молвил Картус. «Весьма разумно с вашей стороны». Лысый аристократ откупорил хрустальный флакон, наполнил кубок прозрачным голубым вином, протянул его через стол и продолжил. Любой ювелир, а тех, что справятся с такой задачей в Понтии всего семь, но ну, может быть, где-то найдется еще пара, который получит право на снос Понтийского моста и хранение его элементов, окупит расходы одной лишь рекламой, не говоря о стоимости самоцветов. Моя задача — ввести в курс дела самых уважаемых в городе оптовых торговцев драгоценностями. Правящий анклав имеет некоторые соображения. Вы понимаете, что если все самоцветы будут разом выброшены на понтийский рынок, они почти полностью обесценятся. В обмен на предоставление моста в его безусловную собственность торговец обязан возвести под ним резервуар. Когда мост начнет крошиться, торговец будет собирать драгоценности с правом продать в пределах города не более половины процента. Вы, как старший партнер компании «Картус» и «Аотея», входите в круг людей, намеченных мною для обсуждения данного вопроса. Ювелир покачал головой. Звучало даже слишком хорошо, чтобы быть правдой, если он сумеет наложить лапу. Что-то еще осведомился он безразлично. «Я лишь скромный служитель анклава», — откликнулся лысый. «Его члены со своей стороны захотят на этом нажиться. Каждый из вас при моем посредничестве станет участником тендера». Ювелирам будет запрещено совещаться друг с другом. Анклав выберет лучшую заявку, после чего победителя назовут на открытом официальном заседании. И только потом, подчеркиваю, только потом, он внесет деньги в городскую казну. Преимущество, насколько я понимаю, получит заявка, в которой прозвучит обязательство построить новый мост. Полагаю, что из материалов куда более скромных и оплатить паромные перевозки для горожан на время его отсутствия. «Понимаю». Собеседник воззрелся на Картуса. Ювелиру почудилось, что пристальный взгляд проникает в сокровенные глубины его души. «У вас ровно пять дней на подачу заявки, Картус. Позвольте предупредить вас о двух вещах. Во-первых, малейший намек на консультации с прочими ювелирами повлечет за собой крайнее неудовольствие со стороны правящего Англова. Во-вторых, если хоть кто-то прознает об усталости материала, мы не будем тратить время на выяснение, кто именно из вас раскрыл рот слишком широко и не слишком удачно. Высокий совет Пантийской гильдии ювелиров заменит другим органам, а ваш бизнес будет отчужден в пользу города». «Возможно, в качестве призового фонда для следующих осенних игр». «Я... понятно выражаюсь?» Слова застряли у Картуса в горле. Все же он выдавил. «Да». «Тогда ступайте. Пять дней на заявку, не забудьте. Пригласите следующего». Картус покинул помещение, словно во сне. «Ваша очередь», — прокаркал он в аванложе ближайшему члену Высокого Совета и испытал облегчение, когда оказался снаружи, на свежем воздухе и при свете дня. Высоко над ним вздымался драгоценный пантийский мост. Стоял, как прежде, вот уже две тысячи лет, сверкая, мерцая и изливая на город огни. Он прищурился. Показалось, или и впрямь самоцветы побликли. Опоры обветшали, так что блистательный мост выглядит чуть менее прекрасным. Не убавилось ли в нём привычной основательности? Картус начал подсчитывать стоимость моста, оперируя весом и объёмом самоцветов. Как будет относиться к партнёру Аатия, когда получит от него розовый алмаз с вершины? Что до высокого совета, тот перестанет видеть скороспелого выскочку в человеке, купившем пантийский мост. Да нечего и думать, его статус поднимется до невообразимых высот. Человек, назвавшийся Глюкроллом, принимал купца за купцом. На известие об усталости материала, составлявшего пантийский мост, все реагировали по-своему, изумлением или смехом, скорбью или унынием. А под покровом насмешек и смятения каждый прикидывал приход и расход, оценивал соперников и предугадывал их шаги, тормашил шпионов в торговых домах конкурентов. Сам Картус никому ничего не сказал, даже своей обожаемой, недосягаемой Аатия. Запершись в кабинете, он писал заявки, потом рвал в клочья и писал новые. Другие ювелеры были заняты тем же. Камин в клубе жуликов догорел. Осталось лишь несколько угольков, тлевших в золе. Рассвет посеребрел небо. Злорада, Красношляп и я всю ночь внимали человеку по прозвищу Горностай. Именно в этом пункте рассказа он откинулся на подушке и ухмыльнулся. — Вот и все, друзья мои, — молвил он. — Идеальное надувательство. Что скажете? Я посмотрел на Злораду и Красношляпа, и облегчением увидел, что они пребывают в недоумении не меньшем, чем моё. «Прошу прощения», — произнёс Красношляп, — «я не усматриваю». «Ах, не усматриваете? А вы что скажете, Злорада? Вы усматриваете? Или у вас с глазами неладно?» Злорада сидела с серьёзным видом. «Ну что ж...» «Очевидно, вы убедили всех, что представляете правящий анклав. И это блестящая идея собрать всех купцов в Аванложе. Но я не понимаю, в чём была ваша корысть. Вы сказали, что хотели добыть миллион, но никто из них не собирался вам платить. Они будут ждать официального заявления, чтобы внести деньги в казну, но так и не дождутся». «Рассуждение лоха», — отозвался Горностай. Он взглянул на меня и вскинул брови. Я покачал головой. «И вы еще называете себя жуликами?» Красношляп рассердился. «Не вижу в этом никакого смысла. Вы потратили последние 30 крон на аренду контор и рассылку писем. Вы заявили ювелирам, что работаете на анклав, и они будут платить анклаву». «При этих словах Красношляпа до меня дошло. Я все понял». А когда понял, меня начал душить смех. «О, это грандиозно!» Вот всё, что я сумел выговорить. Друзья в раздражении уставились на меня. Горностай не сказал ничего, но ждал. Я встал, подался к горностаю и пошептал ему на ухо. Он кивнул, а на меня вновь напал смех. «Но хоть один не безнадёжен» молвил Горностай. Затем он поднялся, завернулся в плащ и скрылся в тускло освещенных коридорах клуба жуликов забытого Корнодайна. Я проводил его взглядом. Остальные посмотрели на меня. «Не понимаю», — пожаловался Красношляп. «Что же он сделал?» — взмолилась Злорада. «Жуликами себя называете», — хмыкнул я. «А вот я догадался. Неужели так трудно?» «Ну ладно, пощажу вас». Когда ювелиры ушли, он дал им несколько дней помариноваться и довёл напряжение до предела. Затем тайно встретился с каждым и в разных местах, наверное, в дешёвых кабаках, и всякий раз сообщал, что визави упустил из виду маленький факт. Именно он, администратор, представит заявки Анклаву. В его возможностях устроить так, чтобы выиграла, скажем, заявка Картуса. Злорада ударила себя по лбу. «Какая же я дура! Должна была сообразить. Он запросто мог выманить взяток на миллион золотых. А когда ему заплатил последний, он снулся. Ювелиры не могли пожаловаться. Если бы выяснилось, что они попытались подкупить чиновника Анклава, они бы в лучшем случае лишились руки. Спасибо, что не жизни и бизнеса. Какой восхитительный трюк!» И в зале клуба жуликов забытого Карнадайна воцарилась тишина. Мы погрузились в раздумье о гении человека, продавшего Пантейский мост.